Глава седьмая Даже не верится, сколько всего произошло за последние три дня. Я прибыла в Амидорейн вместе с карательной экспедицией, уничтожившей целый гарнизон. Обзавелась личной охраной, встретилась с отцом и братом, узнала историю своего рода, а еще поняла, что легко мне здесь не будет, что никого не волнуют ни мои чувства, ни мои желания. Здесь уважают лишь закон, которому слепо подчиняются все даханы. Исключений не существует, а если и появляются, их тут же искореняют. Как там сказал Эрзон? «Адаптация вытравит из тебя эту дрянь». Что он имел в виду? Вытравит мою шаинскую суть или тот огонь, который разбудил во мне Эйден, обменявший со мной кровью? Или, может быть, Айверден посчитал дрянью то чувство, которое теплится в моей душе? Я тоскливо вздохнула, откидываясь на спинку сиденья и прикрывая глаза. Всего пара часов, и мы прибудем в Ризенпорт, где ждет корабль. Он увезет меня далеко отсюда, на острова Астергрейна, затерянные где-то в Восточном море. А там меня ожидает новая жизнь и новая борьба. Против законов, против правил, против могущественного клана. Выдержу ли я в одиночку? Остается лишь надеяться, что Эйден сможет меня найти. Роскошный галеон Гард Эссенс мягко покачивался на волнах. Солнце клонилось к западу, когда я взошла на палубу флагмана эскадры. Я ожидала, что в команде не будет даханов, ведь они не смогут укрыться от моего влияния. Но когда поднималась по сходням, именно Дахан протянул мне руку, помогая взобраться на палубу. Я растерянно застыла, не зная, что делать. На полуюте стояло четверо мужчин в военной форме. Я уже различала чины по цвету кителя и нашивкам. Два Хурана, один Досган и еще один в голубом кителе Тагуна. Кто они? Почему я не вижу на них амулетов? Неужели они не боятся присутствия Дахани на своем корабле? «Эйры, позвольте представить вам сокровища Астергрейна!» Пророкотал за моей спиной самодовольный голос арзуна Твердая рука слегка подтолкнула меня в спину, заставляя сдвинуться с места. «Сегодня счастливый день для всех нас!» Четверо незнакомцев вытянулись в струнку, разглядывая меня с каким-то болезненным интересом. Я почувствовала, как невольно заливаюсь румянцем. «Аментиз, девочка моя, познакомься. Это твои братья». «Реймус Вердан, мой младший сын». Тагун в голубом кителе вежливо кивнул, не отрывая от меня расширенных глаз. «Мои племянники и твои кузены. Алик Эйнандер, Ориен и Лукас Монсхальме». Дасган и оба хурана поприветствовали меня кивками. В их звездных зрачках, затопивших сейчас всю радужку, сверкал неприкрытый восторг. Ирина. Тагун смущенно откашлялся. Я очень счастлив. Мы счастливы. Он поднял растерянный взгляд на Ирзуна и вдруг тихо выдохнул. Можно я ее потрогаю?» Я оторопела. Айвердан медленно кивнул и Рэймус осторожно, будто боясь испугать меня, поднял руку. Его ладонь замерла в паре дюймов от моего лица, так близко, что я почувствовала исходящее от нее тепло. Затем он робко и неуверенно коснулся меня. Дозганы-хураны, затаив дыхание, невольно подались вперед. Где-то за моим плечом хмыкнул Эймос. Эрзун бесстрастно улыбался, в то время как Юмати расстредоточились по палубе, занимая выгодные позиции для моей охраны. Лицо Тагуна расплылось в блаженной улыбке, едва его пальцы коснулись моей кожи. Он прикрыл глаза и прошептал. «Настоящие! Реймос еще не видел молодых Дахани!» пояснил Айверден. «Ты первая!» Я кинула новоявленного братца придирчивым взглядом. Он выглядел самым молодым из всех Даханов, которых я знала. Лет двадцать, не больше. Младший сын, получивший звание Тагуна, а вместе с ним и соответствующий титул в наследство. До двадцати пяти лет Даханы не способны контролировать себя, продолжал Эрзон. Поэтому их встречи с юными Дахани стараются исключить. Но ваше близкое родство блокирует зов. Ты можешь спокойно общаться со всеми, в ком есть хоть толика моей крови. Я облегченно вздохнула, неосознанно расслабляясь. У меня словно камень с души упал. Когда-то я мечтала о толпах поклонников, но теперь пристальное мужское внимание начинало пугать. Все эти восторженные взгляды, застывшие улыбки, непонятное выражение в глазах. То ли тоска, то ли блаженство. От всего этого хотелось натянуть на голову мешок и спинки и забиться в самый дальний угол. Реймус Эрзун повернулся к сыну. «Проводи нашу даханье в каюту. Эймус, ты со мной. Всем остальным вернуться к работе». Он послал мне ободряющую улыбку и многозначительно добавил. «Позже поговорим. Мне хочется знать, как ты жила». «Что ж, мои новые апартаменты оказались не чета скромной каюте, на фрегате Рейха или той дыре, в которую меня запихнули на Тамрисе. Здесь все было отделано тонким лакированным шпоном. И потолок, и переборки. А большое светлое окно, которое ну никак не получалось назвать иллюминатором, имело выход на балкончик с резными перилами. Балкончик этот нависал над кормой, создавая нереальное ощущение парения над бездной. Вся мебель выглядела очень дорогой с обилием позолоты, инкрустацией слоновой кости и драгоценных камней. Особенно впечатлила кровать под гигантским балдахином из белого шелка, отороченного золотой бахромой. На этой кровати вполне могли уместиться три таких, как я. А вот уборная весьма порадовала. С даханским комфортом я была знакома не понаслышке и не желала от него отказываться. Реймус мялся на пороге и, видя, как я с деловым видом расхаживаю по каюте. Он явно хотел что-то сказать, но не решался. «Спасибо, что проводил меня», — поблагодарила я, делая вид, что не замечаю его метаний. «А, да, встретимся за ужином». Он как-то потерянно улыбнулся мне и открыл двери, собираясь уйти. «Подожди». Он кинул на меня настороженный взгляд. «Ты что-то хотел сказать?» — с нажимом спросила я. Он смутился еще больше. «Всего лишь мальчишка, волей судьбы родившийся сыном Эрзуна и моим братом и получивший должность Тагуна не за личные качества, а по праву рождения. Я не испытывала перед ним ни трепета, ни неловкости. Будто он был одним из тех мальчишек из моего детства, которые свистели нам вслед, когда мы с Дайной шли из школы». «Да так...» — начал он, отводя взгляд. «Ничего особенного, просто подумал...» Реймус вдруг вспыхнул серебристым светом и быстро-быстро затараторил. «Просто это так здорово иметь сестру. Это даже лучше, чем захватить корабль или отбить остров. Я очень рад, что ты у нас теперь есть. Знаешь, когда отцу передали, что ты нашлась, он сначала не поверил и выгнал того Досгана. Этот Кархада оказался очень упорным» предоставил доказательства твоего существования и не побоялся торговаться с отцом. Он сказал, что вернет тебя, только если взамен сможет попасть в списки женихов, а это противозаконно. У нас ведь очень большой Рейн и очень богатый. К тебе будут свататься лучшие рзуны Амиды Рейна, исправящего Рейна. Это такая честь для нас. Его словесный поток замер под моим холодным взглядом. Я сложила руки на груди и с нарочитой медлительностью произнесла: "Я тебя услышала. Закрой дверь с той стороны." Мальчишка выскочил, как ошпаренный, полыхая серебристым светом. Меня же трясло от гнева, когда я падала на королевскую кровать. Рядом, тут же возникли верные Рейла и ее подчиненные. Захлопотали вокруг меня, пытаясь растормошить но я грубо выругалась предложив всем прогуляться на палубу. От этой опеки уже тошнило. Оставшись одна, я уткнулась лицом в подушку и заорала во все горло, выплескивая в этом крике все то напряжение, что буквально разрывало меня изнутри. Как же у них все просто! Не успели увидеть меня, как уже заранее все решили. Небось и списки свои составили, чтобы не дать двуликий... Кто-то недостойный в женихе не затесался. От таких мыслей захотелось взвыть. Чувство одиночества и тоски до боли сдавило мою грудь. Я рванула в ворот платья, распахнула дверь и шагнула на балкон, ловя губами влажный морской воздух. Сердце заколотилось так, будто хотело вырваться из груди. Я задыхалась, не понимая, что происходит. Вся кожа горела, как во время инициации». Меня словно ошпарили кипятком, всю с головы до ног. Каким-то чудом я стянула перчатки и бросила их под ноги. Мои руки полыхали золотом с пурпурными проблесками. Эта неара во мне рвалась на свободу, будто почуяв родную кровь. Какое-то шестое чувство заставило меня поднять глаза к горизонту. Вдалеке еще можно было различить белые доки Ризенпорта. Но мой взгляд притягивали не они. Это было всего лишь видение, всего лишь намёк, тонкая дымка на границе воздуха и воды, гордый бушприт и чёрные паруса, и человек, застывший на шканцах. Я увидела его так близко, будто мы стояли лицом к лицу. Непокорные волосы трепал морской ветер, брови хмурились, сойдясь на переносе, где залегла тяжёлая складка, Губы сурово сжались в узкую полоску, а в глазах застыла холодная ярость. Его взгляд был напряжен. Он смотрел сквозь меня, будто что-то высматривал вдали. Я как во сне протянула руку, желая коснуться этого видения, но вместо него поймала лишь пустоту. Воздух пошел рябью, как потревоженная озерная гладь, и все исчезло.